«Солнце, это Жлун! Прием!» «Я, Солнце!» – бодро отозвалась Кира. «Слышу вас, Жлун! Прием!» Позывной Солнце приклеился к девушке еще в летной академии. «Рыжие ведь! Раз рыжие, то или Солнце, или ведьма. На большие у вояк фантазии не хватало. А поскольку назвать дочь Винчера Дагомара ведьмой не рискнули даже записные остряки, получилось Солнце». А вот позывной «Жлун», естественно, был закреплен за командующим оперативной группой Валиман Хоплером. Бригадир шел на флагмане корвете орвете быстром и, судя по всему, уже добрался до точки встречи. «Доложите о местонахождении!» Кира прищурилась на показавшиеся на горизонте силуэты. «Вижу вас, Жлун, мы на месте! Проблемы в пути, потери!» «Никак нет!» Паровинги быстро приближались к идущей в походном порядке из эскадре. Девушка уже различала не только силуэты кораблей, но и фигурки моряков. «Отлично, солнце! Приступайте к исполнению боевой задачи!» «Да, жлун!» Кира почувствовал возбуждение. «Боевая задача! Она идет в настоящий бой! И не просто идет, а командует воздухом! Приступаю!» Эмоции зашкаливали, душу переполняли радость и радостное же предвкушение. «Бой!» Кира не смогла сдержать веселые улыбки. Согласившись вернуть острова, ушерские сенаторы наложили на военных массу ограничений, главным из которых стало четкое требование не отвоевывать утерянные земли, а выдавливать приотцев Свалимана. Как именно следует выдавливать, сенаторы оставили на усмотрение адмирала Даркада, посоветовав смутить землероек подавляющим техническим превосходством, после чего предложить деморализованным приводцам отправляться в освояси, но при этом запретили использовать слишком много войск. Другими словами, сенаторы хотели получить зеркальное отображение операции землероек, не отдавая себе отчета в том, что мероприятия по выдавливанию безоружных геологов и кадровых военных, мягко говоря, отличаются. Взбешенная Даркада не преминул высказать все, что думает о стратегических талантах сенаторов Но переубедить их даже при поддержке консула не смог и был вынужден планировать операцию исходя из политических требований. Главной ударной силой оперативной группы в стали три корвета в сопровождении четырёх канонерок и вооруженное судно с батальоном морских десантников на борту. С воздуха строй кораблей прикрывали два крыла паравингов: четыре умника и четыре толстика-бомбардировщики, которым собственно предстояло открыть демонстрацию подавляющего технического превосходства. По плану в проводили два последних налета, укладывая тяжёлые бомбы чуть позади поселка и тем деморализуя противника. Под прикрытием воздушной атаки в бухту входят два корвета, добавляя к бомбам рудиный огонь и одновременно высаживается десант. Как только солдаты достигают берега, бомбардировка прекращается, командир десанта вежливо указывает земляройкам направление на континент а над островами гордо взвивается флаг Ушера. Занавес. Военным замысел не нравился, но он полностью соответствовал желанию политиков не лить кровь. И Хоплеру пришлось смириться. К тому же сначала все шло по плану. Первое крыло. Боевой порядок. Есть. Второе крыло. Боевой порядок. Есть. Феликан, работаешь без приказа. Понял, солнце отозвался командующий бомбардировочным крылом Стефан. «Вперед!» Сделавшие крюк паровинги заходили на остров А с севера со стороны бухты, отвлекая внимание от подбирающейся с востока эскадры. Бомбардировщики выстроились в линию. Толстые, неспешные, гордо несущие на бортах изображение крылатых жлунов. Они в самом деле олицетворяли несокрушимую мощь ушерской армии, грозно обещая захватчикам скорое возмездие. Кира знала, как приближение бомбардировщиков выглядит с земли, специально участвовала в маневрах на стороне морских десантников и хорошо помнила, как перехватывает дыхание от ощущения надвигающейся беды, как давит гул моторов и оглушает близкие разрывы бомб. Кира знала. А потому мысленно согласилась с Даркада, лучшей демонстрации не придумаешь. Истребители по уставному прикрывали линию бомбардировщиков. кира видела тени что бросали на воду паровинги, входа в бухту, малюсенькие фигурки разбегающихся солдат. «Мы им покажем!» – неожиданно заорал обычно спокойный Стефан. «Второе крыло! Товсь!» Пилоты отозвались дружным гулом. «Товсь!» Все шло по плану. Бомбардировщики готовятся, паравинги надвигаются, корветы приближаются. Но что-то не так. Что-то не так. Приподнятое настроение улетучилось. Приближающийся бой сделал Киру холодной и сосредоточенной. Заставил видеть и чувствовать все вокруг, потому что от этого зависит жизнь. Что-то не так. Две лиги до бухты, а что-то неуловимое не так. Кира закусила губу. Тени на воде, разбегающиеся солдаты, гудящие моторы, тени на воде. Вот оно! На воде только тени! «Отворачиваем! Немедленно отворачиваем! Воздух! Разбить строй!» «Что?» Фрэнк, второй пилот, изумленно таращится на девушку. «Солнце!» Стефан изумленно не меньше. «Солнце – это желон! Объяснитесь!» великан отворачивай немедленно!» Кира кричит в голос. «Это приказ!» «Канонерка!» «В бухте нет канонерки!» Землеройки не могли не понимать, что ушерцы придут. А значит, отсутствию канонерки есть два объяснения. Либо Приота готова отдать Валиман без боя, либо Ушерцев ждет засада. Но времени на разговоры нет, и девушка, рискуя оказаться под трибуналом, кричит «Пеликан!» «Мы стараемся!» Не подчиниться прямому начальнику Стефан не может, тем более что Хоплер молчит, сообразив, что находящийся на месте Кира лучше разбирается в обстановке, и толстые бомбардировщики начинают медленно рушить строй. «Слишком медленно!» Внимание крыльям! Большой разворот! Точка встречи четыре лиги к северу! Нет! Снизу ударили замаскированные зенитки. Не вовремя ударили. Неразумно. Видимо, не выдержали нервы. Вот и шарахнул расчет по уходящим целям в надежде хоть кого-то зацепить. С досады шарахнули приотцы, взяв под перекрестной одну лишь замешкавшуюся четверку из второго крыла. Били! Нет! Зениток внизу полно не только пулеметов, но и пушек. Готовящийся к атаке бомбардировщик шел невысоко, быстро и получил слишком много свинца. Гораздо больше, чем мог утащить на крыле. Билли! Залпы, залпы, очереди, залпы. Четверка спотыкается и с грохотом уходит в скалу, распускаясь на серых камнях алым с железом цветком, наглядно продемонстрировав, как должны были встретить на Валимане не ожидавших подвоха паравингеров. «Жлун! Это солнце! Засада!» «Отлично, солнце! Действуем по плану Б!» Сухо отзывается Хоплер. «Внимание всем! План Б! Повторяю, план Б!» Никаких церемоний, никакого выдавливания, никакой дипломатии. План Б – это активные военные действия, направленные на уничтожение захватчиков. «Пеликан! Точка встречи! Четыре лиги к северу! Ждать распоряжений!» Приближающиеся корветы оказывается без прикрытия, но Кира беспокоило другое. «Жлун, мы не видим кораблей противника! Повторяю, ни одного корабля в бухте!» «Организовать поиск!» «Есть! Первое крыло! Поиск кораблей противника!» Кира помолчала. «Жлун, я бы воздержалась от захода в бухту!» «Мы совсем рядом!»